Глава десятая. Когда Натан открыл глаза, у него возникло ощущение, какое бывает, когда ночуешь у товарища. Чужая кровать, чужие простыни. Даже воздух этот чужой. Мальчик встал, потер лицо руками. В голове пролетали обрывки воспоминаний. И все-таки он в своей комнате. Знакомое постельное белье, его стол у дальней стены, рисунки. Натан зевнулся, лись выбраться из паутины сна. Но не удалось. Голова была тяжелой, мысли путались, перед глазами расплывалось. Он не мог сообразить, какой сегодня день. Суббота? Если да, то у мамы день рождения. Они с Габи договорились, что принесут ей завтрак в постель. И тут парнишка вспомнил о поездке с другом Габи. Они собирались купить все необходимое, чтобы устроить вечеринку-сюрприз. Что случилось потом? Натан помнил, что ел бургер и картофель фри, который купил тот мужчина. Пил кока-колу, а затем почувствовал усталость. Они долго ехали. Видимо, он задремал. Габи и ее друг решили отвезти его домой. Натан откинул одеяло и обнаружил, что на нем та же одежда, в которой он сел в машину. Кажется, сегодня все-таки не суббота. Не похоже, что он проспал всю ночь. «Мам!» — позвал Натан. Подождал немного и снова крикнул «Мам!». Никто не отозвался. Как ни странно, дверь в комнату была закрыта. Мальчик никогда ее не закрывал, предпочитая оставлять распахнутой. Натан вылез из постели и встал. Закружилась голова, и он слегка покачнулся. Возникло ощущение, будто мозг наполнен ватными шариками и не может сосредоточиться. Комната выглядела... Необычно. Стены давили, словно все уменьшилось в размере. Письменный стол был слишком близко к кровати, а дверь совсем рядом со столом. Натану это не понравилось. Мальчик зашлепал к двери, протянул руку, чтобы открыть ее, и застыл. Другая ручка, блестящая и более круглая. Неужели мама заменила? В прошлом году она говорила, что собирается кое-что обновить в доме. Даже приглашала какого-то парня, который сказал, что стены надо покрасить, а окно в ванной починить. Потом выяснилось, что это слишком дорого стоит, и ремонт придется отложить. Натан взялся за ручку, повернул ее, толкнул дверь. таня поддавалась. Он вцепился сильнее, тянул и толкал. «Мама, дверь не открывается!» — крикнул мальчик. «Мам!» Ответа не было, и он начал паниковать. Ему не нравилось находиться одному в комнате. пугало что детская закрыто а новую ручку заела. Натан потряс дверь, затем легнул ее и ушиб ногу. Застонал от боли и сел на пол, держась за поврежденный большой палец. — Мама, Габи, я поранился! — закричал он. Никто не пришел. Его не оставляли дома одного. Правда, мама иногда уходила минут на десять, чтобы купить что-нибудь в магазине через дорогу. Но обязательно предупреждала. Когда она уходила, Натан всегда включал телевизор. Так он не обращал внимания на то, что в доме пусто, и не представлял себе, что кругом гадкие монстры. Сердце мальчика забилось быстрее, он сжал зубы и засопел. Его оставили одного и даже не предупредили. Не заметили, что замок заело из-за новой ручки. Когда мама и Габи вернутся, он на них накричит. А завтра не понесет им завтрак в постель. Обиделся. Натан поплакал на полу. Палец дергал от боли. потом он забрался на кровать и лежал в обнимку со своим плюшевым магистром йодой прошло несколько минут прежде чем мальчик заметил что игрушка тоже другая несколько месяцев назад у йоды оторвалось ухо и мама его пришила но приладила его неправильно и ухо получилось кривым теперь же все оказалось в порядке исчезла и ярко зеленая нитка которой был сделан шов и пятно от шоколада на ноге у йоды пахла игрушка тоже по другому как и просто не мальчик вылез из постели по его телу побежали мурашки что происходит теперь присмотревшись получше он везде видел незначительные отличия у постара с гарри поттером не оторван уголок шкаф немного другого цвета и и в комнате нет окна как то он раньше не заметил маленькое окошко над его письменным столом просто исчезло. Правда, здесь рисунки единственные, что уцелело из его мира. Хотя и они отличаются. На этом у мамы слишком маленькие глаза. На картинке с космическим кораблем звезды нарисованы не так, а корпус аппарата развернут в другую сторону. А еще Натан изобразил придуманную собаку, а не то, что сейчас видел на листочке. Его пес был милым, а этот злобно на него смотрел. И зубы слишком острые, и хвост чересчур длинный. Это плохая собака. Похоже, она ест детей. Ему надо выбраться из комнаты. С ней что-то не так. Мальчик подбежал к двери. — Габи! — визжал он. — Мама! Никто не пришел. Натан не понимал, что происходит. Мальчику было сложно дышать. В ушах стучало. Хотелось в туалет. Может, будет лучше, если его вырвет. Но для этого надо попасть в ванную. А дверь не поддавалась. Она заперта. Натан заперт! Он вспомнил фильм, который смотрел с мамой. Двое парней, чтобы открыть дверь, взяли лом. Мальчик помнил, как был впечатлен звуком ломающегося дерева. Лома у него не было. Зато в ящике стола лежала металлическая линейка. Он может вставить ее в дверную щель и навалиться. Должно сработать. Натан подошел к столу и открыл ящик. Линейки не было. Зато там оказались рисунки, целая куча. Верхний выглядел почти так, как нарисованный им семейный портрет, вот только ноги Натана получились ужасно длинными. Мальчик вытащил пачку картинок и разложил их на столе. Это и его рисунки, и в то же время не его. Некоторые слегка отличались. Немного другой цвет или не та форма тела. Некоторые просто ужасные. Плохо нарисованные люди и сердитые за корючки словно художник начеркал с досады. На одной из картинок уны Габи и фигура Габи несколько раз обведена красным карандашом. На каждом листочке подпись «Натан», только почерк не везде, то, такое, где похож, на видны отличия. Одна из бумажек полностью исписана его именем. Все эти открытия лишь запутывали мальчика, и из всего, что ему пришлось пережить за последние двадцать минут, последний листок напугал его больше всего. Организм не выдержал... и струйка мочи потекла по штанине на пол. Неожиданный звук заставил Натана обернуться, и он увидел, как дверь открывается. В проеме стоял мужчина, тот самый, что представился другом Габи. В одной руке у него было ведро, а в другой — бутылка с водой. — Ох! — сказал мужчина, глядя на лужицу на полу. — Похоже, мне надо сходить за шваброй. Мальчик не ответил. Он не мог отвести взгляда от дверного проема, и того, что виделось позади. Натан был не у себя дома.